Глава двадцать пятая После того, как Сейнар сам отказался от свадьбы и при всех признался, что любит, умирать было не страшно. Ну и пусть тело сотрагается от удушливых спазмов. Временная боль — это мелочь, на фоне которой душа ликовала и очищалась от вынужденной лжи. Я уходила со сознанием выполненного долга. Казалось бы, ты летела в бездонную темную пропасть. Легкие горели из-за невозможности вздохнуть. И в то же время потоки воздуха обвивали тело, захлёстывали вместе с непослушными прядями лицо, окольцовывали шею. Они с сорной поволокой облепляли грудь и ползли по спине, укращая дикий жар, от которого сдавливало дыхание и вскипала кровь. Всему когда-нибудь наступает конец. Вот и ко мне пришло долгожданное облегчение. Мышцы расслабились, тело стало податливым. Губы почувствовали соленую влагу, будто сами небеса роняли слезы по загубленной жизни. Пусть так. Зато Сай избавился от ведьмы и, возможно, еще встретит свою судьбу. А я скоро увижу маму и папу, и мы снова будем вместе, одной семьей. Я терпеливо ожидала встречи с ними, но ничего не происходило. Только где-то далеко забрежел лучик свет. Такой крохотный, что я посчитала его за искры в глазах. Бывало, зажмуришься, а не мерцает сквозь сомкнутые веки. Но вот лучик увеличился, напомнив падающую звезду. Он рос и рос, пока я, приблизившись, не окутал меня волной ослепительного сияния. Замершее было сердце содрогнулось, тело выгнулось дугой и устремилось наверх сквозь толщу темноты. Чувства обрушились разом, будто вынырнула на поверхность из глубин бездонного колодца. Я распахнула глаза и тут же зажмурилась из-за выступивших слез. «Роза!» — невесомые прикосновения губ собрали слезинки с кожи. «Любимая, очнись, пожалуйста! Не уходи!» «Только не сейчас, когда я только тебя нашел. Я так люблю тебя, что душа рвется на части». «Сай?» — выдохнула имя любимого. «Это правда ты? Но я же умерла. Проклятие!» Вспомнилась мрачная лачуга и боль, которую пришлось пережить. «Обрушилась на поганую ведьму, на ту, кто обманом и силой перенес на себя фальшивую метку невесты!» Со злостью выплюнул лорд. «А тебя вернула к жизни, драконья магия!» Отчистила от гадкого проклятия. «Родная, как ты себя чувствуешь?» Гладил мои волосы щеки, безустанно осыпал лицо теплыми поцелуями. «Я?» Затрепетала ресничками, не в силах удержать улыбку при виде сияющих синих глаз с золотистой каймой. Уже думала, что никогда больше не увижу их, но хвала магии, спасшей меня от жуткой гибели. «Я чувствую себя самой счастливой на свете! Я люблю тебя, Сай!» Наконец, мне ничего не мешало признаться в истинных чувствах. Я ощущала небывалую свободу, душа пела и расцветала. «И я тебя люблю, сокровище мое!» Приник к моим губам нежным трепетным поцелуем. Голова закружилась, и мир вдруг сделался золотисто-синим, сметнулся вихрем вокруг, разлетаясь флюидами безбрежного счастья. Безмятежность и покой поселились внутри, Сайнар обнял меня крепко-крепко и прижал к груди, Его сердце билось так же быстро, как и мое, как будто стало одним на двоих. Я забыла, как дышать, желая раствориться в любимых объятиях. «Ах!» — раздался слитный восторженный возглас десятков людей. «Невероятно! Волшебство!» Я невольно вздрогнула, понимая, что мы с Саим находимся на виду. Вот только рядом с любимым я ничего не боялась. Сайнар немного отстранился, рассматривая меня восхищенным взглядом. На его лице залегла неопределенная улыбка. «Что-то не так?» С тревогой посмотрела в синие глаза, которые постепенно затапливало живое золото. Все так, так, как и должно было быть с первой минуты нашей встречи. Просиял солнечным заревом и жестом подозвал кого-то из толпы. «Зеркало, пожалуйста!» Люди окружали нас все плотнее, и одна из девушек в красивом бальном платье выудила из сумочки чудное овальное зеркальце. С гордостью вручила его сына и отошла назад на пару шагов. Развернув зеркало ко мне, Сай улыбнулся еще шире. «Смотри!» — указал на мое отражение. Я во все глаза уставилась на белокурую красавицу в белоснежном платье, расшитом синими и золотыми цветами. Рисунок украшал пыльный подол, обвивал талию, лив и продолжением вился по коже от открытого плеча. «Но это же...» — прикоснулась к шее, на которой распустился пышный бутон синей розы, понимая, что девушка в зеркале — это я, и ажурная вязь брачная метка невесты, распустившаяся золотисто-синими соцветиями. «Она вернулась! Метка невесты!» Просияла от радости, все еще не веря, что это правда. Что все это произошло со мной. Сайп протянул мне руку и помог подняться на ноги. Тогда уже в зеркалах торжественного зала я вновь увидела себя в свадебном платье. ну, от восторга и посмотрела в дорогие синие глаза. Взяла лорда за руки и набралась сил сказать о том, что накопилось в душе. Любимый, прости, что сразу не рассказала о метке. Тот первый танец не забуду никогда. Во мне поселилась обида и страх, отравляющие каждую минуту существования. Ах, если бы я сразу пришла к тебе. Не сумела продолжить, чувства захлестнули. Сайнар расцеловал мои руки и поймал виноватый взгляд. И ты прости, что был таким болваном и не заметил сокровища, неспосланное мне богами. Я ведь с первого взгляда прикипел к проекту и так надеялся, что избранницей станет его истинная созидательница. Сердце не обманешь, тогда как разум легко поддался увещеваниям подлых людишек. И то, что ты не рассказала правду сразу, мне стало хорошим уроком, заставил задуматься, посмотреть на себя со стороны и прислушаться к собственному сердцу. Я благодарен судьбе за это испытание и клянусь, что изменюсь и сделаю все, чтобы ты мной гордилась. Сайнар припал на одно колено, пытливо всматриваясь пронзительным взглядом. Достал ажурное золотое кольцо синим камнем и улыбнулся шальной улыбкой. «Роза Миллер, вы окажете мне честь и станете моей женой!» Самир в ожидании ответа. «Я...» От переполнившего счастья к горлу подступил предательский ком. Руки задрожали от волнения, а оказавшаяся на прежнем месте метка зашевелилась под кожей. Коснувшись шеи, невольно вспомнила, как мечтала избавиться от рисунка и какой болью опернулась избавление. Нет, такой ошибки я больше не повторю. Обернувшись, увидела толпу гостей. Они жались к стенам, подальше от уродливого дерева, выросшего посередине зала. Странно, откуда оно тут взялось? А куда делась Кассандра вместе с мерзким папашей? Быть может, стража увела, когда вскрылся обман? В дверях заметила столпившихся любопытных слуг, среди которых увидела заплаканное личико Санни. Приободрила ее сияющей улыбкой. Затем я нашла взглядом родителей Сайнаара. Меледия Аэлита находилась в кольце рук супруга и плакала, утирая платочком слезы. Возле пары светился доктор Краум, держа на готове нюхательные соли. Лорд Раденаар хоть и беспокоился за жену, но явно радовался такому повороту событий. На бодрящий кивнул, намекая, что не стоит тянуть с ответом. «Да, я согласна», — произнесла на выдохе. «Согласна стать твоей женой, чтобы быть вместе в горе и в радости». «Любовь моя, как же я мечтал об этом!» — просил Флементфира о чуде. «Теперь-то я понял, что значит, когда желание должно идти от души». Подхватил меня за талию, приподнял воздух и закружил. Ты мое настоящее чудо, а наша любовь сильнее всего на свете. Идем скорее. Поставил на ноги, крепко взял в са руку и подвел к изумленному жрецу. Вот моя настоящая избранница, с которой я мечтаю прожить каждый день несомненно долгой и счастливой жизни. Жрец осенил нас благословением и вновь зачитал слова брачного ритуала поочередно и спрашивая наше согласие. На этот раз Сайнара ни секунды не сомневался и выпалил да. После того как услышал мой ответ. Надел на безымянный пальчик обручальное колечко. Затем был самый долгий поцелуй, от которого закружилась голова, и я едва не потеряла сознание от избытка чувств. Опомниться не успела, как нас окружили родители и гости со всех сторон, посыпались поздравления. Меледия Диолита много плакала, но это были слезы счастья. Она заверила, что и мечтать не смела о такой дочери, особенно после того, как вскрылась подлая натура Кассандры. Женщина сразу подметила, как сын на меня смотрит, как преображается, стоило нам оказаться рядом. И оттого болезненно переживала, что драконья магия определила Сайонар в жены бессовестную девицу. Сам лорд раз расчувствовавшись, украдкой смахнул слезинку. Он крепко обнял меня и заверил, что безумно рад обрести дочь. «Я не в силах исполнить твою мечту и вернуть настоящего отца», сказал мужчина дрогнувшим голосом. «Однако постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы его заменить. В нашем лице ты обретешь любящих родителей, если только этого пожелаешь». Конечно же, я пожелала и призналась, как бесконечно признательна им, что вырастили достойного сына. Следом за родителями настали поздравлять незнакомые люди, ставшие свидетелями чуда, и пусть они пришли по приглашению трезуров, но с жаром осуждали их поведение и выражали искреннее восхищение нашему союзу. Темное колдовство осуждалось в обществе и преследовалось законом. Никто не ожидал, что столь уважаемые люди пали так низко и опустились до шантажа и убийств. Лорд Дрекс заверил, что проведет тщательное расследование и поможет каждому, кто пострадал от произвола подлой семейки. Среди поздравлявших оказались Сани с Тимом. Парочка заверила, что с удовольствием останется в драконьем замке, если у него теперь такая хозяйка. Вот только возьмут пару недель отпуска, чтобы сыграть свадьбу. Мы с Саем заверили, что будем только рады и обязательно погуляем на свадьбе. Сначала на собственной, ведь в замке все подготовлено к большому пиру. Но какой праздник без подруги? Что все это нелегкое время во всем меня поддерживало и помогало, за что и поплатилась свободой.